проблемы. Неудивительно, что к Непперу, имевшему репутацию мага и колдуна, в июле 1594 года обратился некто Роберт Логан из Эреста Лерига с просьбой помочь ему найти клад. Сторонами был составлен договор, Невер письменно обязался приложить все свои старания, чтобы в соответствии со знаниями и умением, которым он обладает, обнаружить и извлечь, если будет на то Господня воля, находящиеся в ладановом замке Фаст некоторые сумму денег в отчеканенной монете, спрятанной тайно укрытой и ещё никем не найденную. Поскольку в тексте договора оговорено что в случае обнаружения клада сей документ должен быть уничтожен, а он уничтожен не был, ясно, что поиски не дали результат. В период становления нового знания замечает по этому курьезному поводу биографа Эннепер астрономия шла рука об руку с астрологией, химия еще не оторвалась от алхимии, Математика от мистики чисел Юлиуса Пруденце от охоты за ведьмами. Догадред этот в тот же характерем для своего времени, как астрология Кеплера, хиромантия Кирдана или вера Браги предзнаменований. Вальтер Скотт тоже видел в убеждённости Непера, что спряданы и сокровища могут быть обнаружены с помощью математики. характерную черту времени, когда ученые в своей собственной области науки были вынуждены из-за несовершенства знаний того времени допускать много мистического и непонятного. Впрочем, и сейчас, по прошествии четырех столетий, мистическое и непонятное с не меньшей силой влечет иные ученые умы. Основная идея вычислений с помощью логарифмов оформилась у Непера в 1590-1592 годах. Тогда же появилась первая логарифмическая таблица. На подготовку материала к публикации ушло ещё 10 лет. На математика и интерес со стороны занимали не всё его время. Судя по дате 1574-й, на фасаде Гартнерский замок достраивался при его непосредственном участии. Занятия сельским хозяйством также давали ему пищу для усовершенствования и открытий, описанных его старшим сыном Арчибальдом Непером в трактате «Новый порядок улучшения и удобрения земель». Два столетия спустя Аналогичные опыты вновь были проведены в Шотландии, и их автор доктор Картрайт получил золотую медаль Шотландского сельскохозяйственного совета в 1804 году, отмечает Гутер и Палунов. Что ж, не зря говорят, новое – это прочно забытое старое. Ответственность ученого. Неппер долгие годы занимался изобретением различного рода устройств и машин и был хорошо знаком с состоянием современной ему техники, отмечают его биографы. В предисловии к простому объяснению, 1594, он упоминает благочестивые и полезные машины, изобретенные и изготовленные по всем правилам подлинной науки. Яков VI, сын Марии Стюарт, в своей королевской привилегии от 30 января 1597 года, пожаловал ему монополию на изготовление, установку и эксплуатацию гидравлического винта и вращающейся оси, с помощью которых можно откачивать воду из затопленных шахт. Машина Неппера, представляющая собой модификацию Архимедова винта,